Правило десятое. Стремиться к познанию более глубоких истин. Часто мы ощущаем себя совершенно разочарованными, несчастными и недовольными своими собственными ограничениями. С одной стороны, мы сами закрываемся в маленьком ментальном пространстве, чтобы чувствовать себя защищенными, а с другой задыхаемся в этих окружающих нас узких рамках. Большинство стремится к такому стилю жизни, который позволяет быть поверхностным, легкомысленным и посредственным, но тщательно скрывает это, высказывая глубокие идеи, заученные из журналов или популярной литературы. Современный мир полон соблазнов. Избыток предложения потребительских товаров и услуг ведет к тому, что душа человека опустошается, а способность размышлять почти исчезает. Люди забыли, что значит думать самостоятельно. Они принимают за собственные мысли то, что прокручивается в их нейронах. У человека почти не осталось ничего своего. Он захвачен, распылен, потерян и перегружен стимулами ложной цивилизации, которая управляется образованными варварами, невеждами в области сознания, но и эрудитами в области информации кибернетическими уродами, рожденными антигуманной системой образования, основанной на подражании и запоминании, а не на понимании значения. Единственная цель такой системы образования – массовое производство граждан-потребителей, электронных людей, чей разум пассивно подчиняется получению информационного имплантата, в котором крайне заинтересованы главенствующая социальная система и группы, находящиеся у власти. Обретение индивидуального, ментального «я» стало титаническим трудом, поскольку нужно не только дисциплинировать себя, но и противостоять толпе, которая поглощает, переваривает и усваивает человека ради коллективных интересов. Головы людей превратились во вместилище миллионов приказов, беспрестанно посылаемых средствами массовой информации, убеждающих купить тот или иной товар, следовать той или иной идеологии. Кроме того, государственная власть посредством различных законов постоянно оказывает давление на граждан, заставляя их жить все более скученно. Увеличивающаяся плотность населения ухудшает качество жизни, усиливает стресс и тревогу приводит к загрязнению окружающей среды, вызывает ментальные заболевания и депрессию. Правительство всегда защищает интересы крупных предприятий, а не граждан. Внутреннее пространство человека уменьшается, его душат вездесущие средства массовой информации, реклама, идеологические доктрины, чрезмерные требования и запреты государства. Наша цивилизация больше похожа на детский фильм или карикатуру. Самые инфантильные объяснения принимаются на веру, в них никто не сомневается, а глубокие и очевидные истины отбрасываются и подвергаются насмешкам. Нам говорят, что мы очень цивилизованы, но люди почему-то вынуждены постоянно изобретать более мощное и изощренное оружие. Нам говорят, что мы свободны, но в действительности мы принадлежим государству и мировой финансовой системе. Мы работаем почти полгода бесплатно, чтобы заплатить налоги, а остальное время посвящаем зарабатыванию денег для подпитки финансового организма, который одалживает нам искусственные деньги, принуждая потреблять. То небольшое пространство, которое нам еще остается, полностью заполняется мерзостью и глупостью телевизионных программ, многие из которых являются скрытой политической пропагандой. Мы уже настолько сильно затронуты развивающейся виртуальной реальностью, что она наверняка ускорит духовное падение человечества, если только не произойдет какое-нибудь чудо. Никогда еще за всю свою историю... Разум человека не был таким рабом внешнего влияния, как сейчас. Убегая от реальности, многие прячутся за инфантильные религиозные убеждения или атеистический и циничный материализм. Некоторые выбирают потребление наркотиков, алкоголя, генитальные или гастрономические оргии. Другие предпочитают оглуплять себя видеоиграми или распыляют свое «я», сливаясь с толпой менее удачливые начинают завидовать и обижаться посвящая жизнь открытой или скрытой ненависти чтобы хоть чем то пусть негативным но наполнить свое сердце люди думают что рынок с его огромным предложением способен удовлетворить все их потребности эта идея греет их а когда они в чем то разочаровываются то ищут новые возможности но неизбежно наступит день Когда они почувствуют, что несчастны, и увидят, что предлагаемое рынком никогда не удовлетворит их глубинные ожидания. Если человек поймет это в относительно молодом возрасте, у него будет шанс изменить курс. У того, кто не сможет отказаться от фантазий и осознает все лишь в конце жизни, не будет времени искать лучшего пути. Некоторые, ощущая себя несчастными, не находят ничего лучшего, как заполнить свою жизнь материальными благами, борьбой за достижение высоких должностей, надеясь таким образом ощутить свою значимость. Они не осознают, что между иметь и быть огромная разница. Иметь относится к удовлетворению телесной и психологической ненасытности человека, приходящей и зависящей от обстоятельств а быть соответствует бессмертию духа, который является нашим истинным я данным нам богом мораль призывающая к поиску глубоких истин спасает человека от неизбежного чувства разочарования и ощущения пустоты жизни и тогда не настанет грустный момент запоздалого осознания того что вас использовали для чуждых целей и вы были обречены жить в погоне за недостижимыми миражами мыльными пузырями, лопавшимися, как только вы приближались к ним. Конечно, истинная цель подобной политики состоит в поощрении потребительства, чтобы человек не ощущал пустоту своей жизни, в изоляции его таким образом от пути духовного развития, который позволил бы познать высшие уровни сущности и эволюционировать в соответствии с наказом Бога. Объективный анализ человеческой ограниченности – это не пессимистическая или апокалиптическая картина жизни, а факт увеличивающейся догуманизации людей в результате разрушения их внутренней свободы. Они очарованы миражами, подслащенными представлениями о жизни, которые предлагаются, чтобы превратить людей в ментальных слуг системы, холодно, эффективно и незаметно, эксплуатирующей их под маской гуманизма тысячью различных способов. Люди не осознают или не хотят осознавать это, поскольку загипнотизированы песнями сирен, потребительскими идеями, переполняющими их мозг. Когда я говорю о потребительстве, то имею в виду непростой процесс приобретения общеизвестных товаров. Покупка товара — это прежде всего — внутреннее принятие необходимости какой-то вещи, когда нас убедили, что она нам нужна или полезна. Исходя из этого определения, мы, как послушные потребители, приобретаем общепринятое в мире представление об истории, приобретаем стиль нашей жизни, религию, которой следуем, президентов, которые нами управляют, приобретаем моду и популярных персонажей. Со временем мы убеждаем себя, что купленное соответствует нашему истинному я и собственным идеям. А последствием всего этого является усиливающаяся дегуманизация людей, которые все больше удаляются от своего истинного я и вынуждены влачить иллюзорное существование, разрушающее любой жизненный и созидательный импульс. Лишь осознание того, что существует более глубокая реальность, может спасти человека от разочарования и неудач. Настоящий успех не ограничивается материальными достижениями, хотя и не исключает их. Истинный успех — это победа на эволюционном пути, когда повышается уровень индивидуального сознания и таким образом осуществляются планы Создателя. Человек, достигший этой цели, будет успешен независимо от своего временного социального положения. Остальные, даже если они известны и богаты, останутся неудачниками в глазах природы. Эволюция, безусловно, включает в себя также и победу морали. На эволюционном пути невозможно вести себя аморально, поскольку человек понимает и любит сущность добра и все, что входит в это понятие. Рекомендации по поводу того, как вести себя с точки зрения морали, не более чем советы друзей. Человек может их или принять, или отвергнуть. И чаще всего отвергает, поскольку предпочитает путь наименьшего сопротивления, тогда как путь добра требует воли, понимания, терпения, смелости и высокого уровня бодрствования. Трудно убедить людей вести себя этично, если они не чувствуют внутреннего зова, этого проблеска понимания, и предпочитают вместе со своими попутчиками катиться вниз в поисках приятных миражей, которые усыпляют человека, чтобы он оставался пассивным, пока его переваривает ненасытный Кронос, Отец Богов. Высшей этике можно следовать, только осознавая, что Вселенная подчиняется гармоничному замыслу Создателя, и если мы хотим достичь счастья и высшего добра, нужно уважать этот замысел. Истинная мораль это правило гармонизации со вселенной и природой. Тот, кто их соблюдает, достигнет настоящего успеха, то есть высшей эволюционной цели, которая только возможна. Неудачи и страдания преследуют тех, кто не уважает гармонию природы, но к сожалению Никто не делает из этого выводов и не видит настоящих причин своих проблем. Постижение глубоких истин – единственное, что ведет к высшей этике, но поверхностная массовая культура не приветствует это. Образованные люди обычно настолько убеждены в незыблемости науки и культуры, их эго так раздуто, что они почти ничего за ним не видят. Нет ничего хуже пустых и тщеславных интеллектуалов, поклоняющихся своим идеям как богам и уверенных в совершенстве своего интеллекта. Все люди полностью запрограммированы окружением, в котором живут. Их разум захвачен коллективной культурой, идеологической, религиозной или политической парадигмой. Больше всего они боятся открытого, непредубежденного анализа глубоких истин и реальностей. Если человек не заинтересован в понимании чего-либо, он будет верить лишь в то, что совпадает с его собственными идеями и оправдывает его пороки и недостатки. Он будет воспринимать моральные нормы как внешний лоск, усиливающий и обеляющий его имидж. Это неминуемо ведет к неудаче, хотя звезда социального успеха может блистать во всем своем величии. Чрезвычайно важно принять законы, поддерживающие равновесие Вселенной, поскольку человек, как живое существо, являющееся частью системы, подчиняется этим законам и от их выполнения зависит его счастье. С древних времен он интуитивно чувствовал существование таинственной связи между своей судьбой и Вселенной, и пытался найти объяснение событий в звездах. Астрология, вероятно, и возникла потому, что человек старался понять, каким образом небесные тела влияют на него. Трансцендентальное учение о морали гласит, что космическое пространство заполнено некой тонкой энергией, которую раньше называли эфиром. Хотя ее наличие еще не доказано наукой, существование этой энергии помогает понять, как распространяются свет, тепло и другие виды энергии, а также каким именно образом законы природы регулируют взаимосвязь между всеми живыми существами. Если звезды влияют на жизнь людей, следует также принять возможность обратного воздействия, то есть того, что поступки человека имеют соответствующее влияние на окружающие его звезды и планеты. Истинная причина войн, возможно, заключается в голоде звезд, вызванном внезапным нарушением равновесия, космическим аппетитом, необходимостью восстановить гармонию, для чего звездам требуется поглотить огромное количество энергии в виде фотонных импульсов, излучаемых в результате страданий людей и разрушений во время войн. Когда я говорю о человеке, я не ограничиваюсь понятием Homo sapiens, поскольку верю в существование человека Вселенной, архетипа, созданного по образу и подобию Бога не в смысле физической формы, а в смысле сущностной структуры, управляющей жизнью. Вполне возможно, что, несмотря на иной физический облик, который зависит от условий жизни на каждой планете, в разных точках Вселенной тоже есть люди, и где-то В соответствии со своим эволюционным возрастом они более развиты, чем Homo sapiens. Вселенский человек и вселенская природа взаимно влияют друг на друга. И мораль в самом глубоком смысле это совокупность законов, которые управляют гармоничной структурой Вселенной. Это поймут лишь те, кто достигнет внутренней тишины, избавившись от гипнотизирующих стимулов окружающей среды. Кто сможет заглянуть в нашу внутреннюю Вселенную, где находится всеобщая истина? Самая глубокая истина – это всеобщая и абсолютная реальность, или другими словами, то, каким образом природа поддерживает жизнь во Вселенной. Наука изучила лишь материальную часть, которую человек может воспринимать органами чувств но еще не коснулось познания самых глубоких законов жизни, относящихся к гармоничной взаимосвязи всего существующего в космосе. Науке неизвестны основные законы, на которых основана Вселенная, поскольку эти законы можно познать, лишь находясь в состоянии высшего сознания. Наука не способна понять, почему человек, испытывающий истинную любовь в своем сердце, может получить доступ к лучшей судьбе, чем человек, исполненный ненависти. И все дело в том, что природа возвращает эквивалентно тому, что мы в нее сеем. Наука также не понимает справедливости природы, которая отличается от человеческой. Она не видит, например, что большинство супругов просто живут вместе как сожители поскольку законным брак делает только истинная любовь, а не ее имитация, независимо от юридического или религиозного контракта. Не принимает во внимание наука и то, что большая часть Вселенной нематериальна и невидима, а материя составляет лишь ее ничтожную часть. Науку создают ученые, а они имеют свои ограничения. И хотя многие из них гениальны, Тем не менее, с точки зрения развития сознания, являются обычными людьми, поскольку их инструмент познания, разум, не имеет развитой способности входить в высшие вибрационные состояния, в которых становятся доступными для наблюдения более тонкие виды энергии. По этой причине, мудрость природы не стала частью культуры, поскольку сначала человек должен пробудиться от гипноза окружающей среды, чтобы затем повысить уровень своего бодрствования и научиться думать и воспринимать все, находясь на новых, высших уровнях сознания. Когда мы говорим об этой возможности тем, кто еще находится в состоянии полудремы, обычном для человеческого вида, нас не понимают по причине анаерических ограничений их разума. А чтобы это понять, людям необходимо подняться на уровень высшей реальности, но на самом деле их это не интересует. Существует большая группа заинтересованных в этом людей, но они не могут отказаться от сумасшедших фантазий о путешествиях на далекие планеты или возможности ежедневно разговаривать с ангелами. Именно такие люди больше всего дискредитируют данную тему, поэтому с ними рискованно говорить о глубоких истинах. Есть такие, кто вообще отбрасывает подобные идеи, будто жалющую ядовитую змею, но это означает, что их что-то затронуло. Другие же хватаются за них, но не потому, что поняли или действительно заинтересованы в изменении, а потому, что желают все исказить и приспособить к своим снам и бредовым фантазиям и так оправдать собственные недостатки и суеверия. Истина принадлежит духовной элите. Элите не в том смысле, что обладающие истиной монополизируют ее или раскрывают только узкому кругу людей, а в том, что существует естественный отбор, благодаря которому лишь избранное меньшинство по-настоящему заинтересовано в истине и прилагает усилия для ее познания. Остальные предпочитают оставаться инертными в границах привычных концепций, закрываясь от возможности познать более широкие и глубокие истины.